Глава третья. Харизм Шах нигде не находит спокойствия. Когда человек падает духом, то его конь не может скакать. В то время как монголы грабили землю Харизма, Шах Мухаммед находился далеко от них. Он выжидал дальнейшего хода событий, занимаясь небольшим отрядом город Килиф на реке Джейхуне. «Моя цель», — говорил он, — «не позволить монголам переправиться через реку Джейхун». Скоро в Иране я соберу огромное новое войско, и тогда прогоню этих ужасных язычников. На вершине скалы, выдвинувшейся углом в реку, подымалась узкая башня, и к ней прилепились небольшие плоские хижины. Старинная каменная стена окружила их неровным кольцом. Здесь в тоске и размышлениях пребывал харызм Шах. На крыше башни всегда дежурил дозорный, посматривая на север. В на холмах ночью загорались огни, а днем столбы дыма подавали сигналы о передвижениях неприятельских войск. Иногда Мухаммед спускался к реке, где толпились неуклюжие лодки с высоко поднятыми носами. Шах смотрел на мутную, стремительно проносившуюся в воду, стесненную скалистыми берегами. Большая часть его войска постепенно переправилась на другую сторону, Джейхуна, где на холмах виднелись постройки древнего города Келлифа. Когда-то непобедимый Искандер Дворогий и его воины, привязав к груди надутые воздухом козьи шкуры, переправились здесь вплавь через узкую стремительную реку. Когда началась осада Самарканда, Харызм Шах дважды посылал помощь осажденным. Один раз десять, другой раз двадцать тысяч усадников. Но оба отряда не решились дойти до столицы и снова вернулись к Келлифу объявив, что падение Самарканда нужно ждать каждый день, и их помощь будто бы дело не поможет. В Келиф прискакал Иван Чхан с двумя сотнями измученных и израненных всадников из отряда, ушедшего ночью из Бухары. Татары нагнали этот отряд на берегу Джейхуна, почти всех перебили, и только немногим удалось спастись. Среди уцелявших был Курбан Кызык. Хорезм-Шах был крайне потрясен – узнав, что такой большой отряд, оставленный для защиты Бухары, погиб без пользы и без славы. Шах долго не мог ни думать, ни распоряжаться. Он заметил также, что ханы ближайших округов стали уклоняться от выполнения его приказаний и не являлись на его вызовы. Отовсюду сообщали о случаях измены и перехода на сторону Чингисхана. Хорезм Шах видел, что порядок им установленный, распадался, что... Основы его власти разваливались, а проявления преданности и покорности разлетались как пыль. Харызм Шах, Мухаммед, сел в большую лодку. Джигиты погрузили в нее узкие кожаные ящики с его золотом и драгоценностями и ввели любимого гнедого коня. Лодка отчалила от родного берега. Вода стремительно понесла ее вниз по течению, но гребцы упорно работали веслами и шустами, направляя лодку на другую сторону. Тяжелая лодка не могла пристать к Коранскому берегу из-за подводных камней. Тогда Викиль приказал высокому сухопарому воину, работавшему гребцом, перенести шаха из лодки на берег. Крехтя он подхватил себе на спину дородного Мухаммеда и, шагая по воде, дошел до берега. Сойдя на камни, шах спросил, «Как звать тебя и откуда ты?» Я пахарь, батрак, курбан кызык. Я оставил семью на клочке земли, которую мне дает в аренду Инанчхан. С ним же я спасся после бегства из Бухары. Тогда ночью, во время вылазки, я был перед желтым шатром татарского хана и думал его зарубить, но наши джигиты почему-то струхнули и повернули в сторону джейхуна. За ними помчался, как в бесившийся и мой сивый жеребец. А потом уже мои два унесли ноги. — Почему тебя зовут Курбан Шутник? — спросил шах. — Вид у тебя совсем не веселый. Зовут меня Курбан Шутник потому, что я к моему горю говорю только правду, но всегда не в попад. Никогда я не знаю, что следует, а чего не следует говорить. За это меня прозвали Шутник, и часто бьют за правду, Ну, я тоже даю сдачи. «А ты меня раньше когда-либо видел?» «Нет, видел, не видел, но вспоминал часто. Ведь когда с нас выколачивали подати, то Хаким всегда говорил, что это для Шаха. Тут мы тебя и вспоминали». Харызм Шах усмехнулся. Он спросил у своего Викиля «Золотой динар» и передал Курбану. «Пусть этот воин-курбан поедет со мной дальше». Он умело перетаскивает через канавы, и он будет мне говорить правду. — Я повинуюсь, Великий Патишах, — сказал Курбан. — Тебя нести дело нетрудное, все одно что тащить большой кули зерном. Но только разреши мне еще раз переправиться на ту сторону, чтобы взять мои сапоги. — Разрешаю. Падишах сел на коня и следил, как высокий сотулый, длинный холышей курбан, в мокрых шароварах, засученных выше колен, помогал переносить на берег драгоценные кожаные ящики. Затем лодка уплыла на другую сторону реки, забрав курбана. Тогда Харызм шах на гнедом коне взбирался по крутой дороге, на берегу поднялась тревога. Все указывали вдаль на север, где на холмах Клубились рядом пять густых столбов дыма. Это был страшный знак. Враг приближался большими отрядами.